Горовец. Искадрилья советских истребителей завершала боевой вылет. Прикрывали летчики с воздуха южнее Курска, в районе Ольховки, наземные нашей части. И вот теперь возвращались к себе на базу. Последним в строю летел лейтенант Александр Горовец. Все хорошо. Исправно гудит мотор. Стрелки приборов застыли на нужных метках. Летит Горовец. Знает, впереди лишь минутный отдых. Посадка, заправка и снова в воздух. Нелегко авиации в эти дни. Битва не только гремит на земле. Поднялась этажами в воздух. Летит горовец, небо окинет взглядом. Взглядом проверит землю. Вдруг видит летят самолеты. Чуть сзади, чуть в стороне. Присмотрелся. Фашистские бомбардировщики. Начал летчик кричать своим. Не ответил никто из наших. Сплюнул пилот в досаде, зло посмотрел на рацию. Не работает, смолкла рация. Идут фашистские бомбардировщики курсом к нашим наземным позициям. Там и обрушат смертельный груз. Подумал секунду лейтенант Горовец. Затем развернул самолет и устремился к врагам навстречу. Врезался летчик в фашистский строй. Первой атакой пошел на ведущего. Стремительным был удар. Секунда, вторая, ура! Вспыхнул свечой ведущий. Развернулся лейтенант Горовец, на второго фашиста бросился. Ура, и этот рухнул. Рванулся к третьему, падает третий. Расстроился строй фашистов. Атакует врагов Горовец. Снова заход и снова. Четвертый упал фашист. Вспыхнул пятый, шестой, седьмой. Уходят фашисты. Но это еще не все. Не отпускает врагов Горовец. Бросился вслед. Вот восьмой самолет в прицеле, вот и он задымил, как факел. Секунда, секунда, избить самолет девятый. Бой летчика Горовца был уникальным, неповторимым. Много подвигов совершили советские летчики в небе. Сбивали в одном полете по три, по четыре, по пять и даже по шесть фашистов. Но чтобы девять? Нет, такого не было. Ни до Горовца, ни после, ни у нас, ни в одной из других воюющих армий. Лейтенант Горовец стал героем Советского Союза. Не вернулся из полета лейтенант Александр Константинович Горовец. Уже на обратном пути к аэродрому набросились на героя четыре фашистских истребителя. Погиб лейтенант Горовец, а подвиг живет. И рассказы о нем ходят как быль, как сказка.